Сегодня мы будем практиковаться в изготовлении эликсиров. На очередном занятии Юрий снова убедился в том, что преподаватель фактически намеренно заставляет студентов использовать слишком дорогие ингредиенты для создания простейшего лекарственного состава, на которое можно было бы потратить кое-что гораздо более дешевое и простое. Рецепт приготовления у вас будет у всех. Список ингредиентов, как видите, на доске я написал. В книгах имеется необходимая инструкция, как готовить эликсир. Сейчас мы будем смотреть на то, как вы справитесь с этим заданием. Все составные части эликсира вы должны были приобрести заранее к нашему занятию. Ну вот. Началось то самое, про что Юрия предупреждали, когда он расспрашивал про Академию магии и обучение в этом учебном заведении. Началось то, что называется вытягиванием денег из студентов. Честно говоря, Юрий уже заподозрил, что местные маги-преподаватели, хотя, может и не все, работают в доле с торговцами из ближайших к Академии лавок. Так как именно там и рекомендовалось покупать все необходимое, вот только расценки на ингредиенты для того же эликсира в этих лавках были просто бешеные. Просто ради интереса Юрий прошелся дальше до Центральной площади, а потом и до Торговой площади столицы Империи и обнаружил весьма интересную тенденцию. Если возле Академии в лавках была одна цена на определенный товар, то на центральной площади столицы империи буквально в нескольких кварталах от Академии тот же самый товар можно было купить как минимум в половину дешевле. А если дойти до торговой площади, которая располагалась еще дальше, в другом районе города, то можно было найти ту же самую траву, которая является составной частью эликсира лечения, но почти в три раза дешевле. Как же тогда можно понять все эти странности? Только так, что преподаватели намеренно заставляют студентов идти именно в эти лавочки. Они буквально за день перед началом какого-либо процесса изготовления эликсира дают список того, что нужно купить. И куда побежит студент, чтобы приобрести все то, что ему нужно на завтрашнее занятие? В ближайшую лавку. Там лежит то, что ему нужно, и даже целым набором, который можно даже не сверять. Но в три раза дороже, чем ты купишь те же самые травы, пусть по отдельности, но на торговой площади. Только вот до нее дойти нужно, а у студентов обычно на это времени нет. И уже только это заставляет Юрия задуматься. Кстати, он обратил внимание еще и на то, что несколько раз преподаватель алхимии пытался к нему придраться. Мол, у него пергамент не тот, чернила не те, в конце концов, перо не то». А у него вообще-то пищи и принадлежности были из трофеев, которые доставались от магов природы эльфов. И теперь кто-то хочет сказать ему про то, что они писали на плохих пергаментах. Или же писали плохими чернилами. А уж про их перья, которые были изготовлены из мифрила, тут и говорить не приходится. Когда Юрий первый раз услышал подобное обвинение, то он даже рассмеялся и попросил показать ему тот пергамент, на котором пишет сам преподаватель. И когда он поднес к листку преподавателя листок своего пергамента, то все увидели разницу. Действительно, листок пергамента преподавателя выглядел более грубым, жестким и даже в чем-то более темным рядом с листком Юрия. Хотя по сравнению с другим пергаментом он выделялся в лучшую сторону. Но только не по отношению к тому пергаменту, который был у Юрия и выглядел буквально белоснежным и нежным, как самая качественная шелковая ткань. Растерянность преподавателя была просто запредельной. Тогда он спросил, где Юрий берет такой пергамент. И парень ответил – у эльфов. И тут все замолчали, потому что даже Академия не приобретала у эльфов пергамент, не говоря уже про чернила или перья для письма одним из которых и писал свои конспекты Юрий. Тогда преподаватель отцепился. Но на следующем занятии, когда нужно было сварить простое зелье ночного глаза, он снова попытался придраться, заявив о том, что у Юрия не те травы. «Вы хотите сказать, что у меня травы куплены не в той лавке, от которой вы получаете процент?» Не выдержав, оскалился в ответ Юрий, заставив преподавателя буквально отшатнуться назад. «И что это вы замолчали?» «Если кто не знает, то я поясню свои слова. Дело в том, что в этих лавках, в которых вы все покупаете что-либо, все продается в два раза дороже, чем на центральной площади. А если пройти на торговую площадь, то вы все то же самое купите в три раза дешевле. То же самое качество, то же самое количество, но только в три раза дешевле. Вы можете мне не поверить, но я видел у ваших торговцев, которые там сами закупаются». Так, извините меня, что вам в качестве моих трав не нравится? Может быть то, что я эти травы сам в темном лесу собирал? Ну давайте пригласим заведующего кафедры и магистра Филиберта Галана, и пусть он нас рассудит. Он хотел у меня эти травы выкупить для Академии за золото, за империалы. А вы говорите, что они по качеству не подходят? После этой ссоры преподаватель перестал давить на Юрия, тем более что магистр его действительно поддерживал. И ссориться с парнем в этом случае было бы глупо. Особенно, если Юрий легко и без особого напряжения сдал зачет по знанию трав. А что? Его знания, которые парень сначала получил от травницы, а потом отточил в темном лесу, были достаточно хороши. Даже для этой академии. И поэтому спорить с ним преподаватель просто не стал. Однако, когда он захотел сварить зелье лечения, фактически из трав, что используется для изготовления зелья исцеления, Юрий снова не выдержал. «Прошу прощения, господин преподаватель», – вежливо обратился он к этому своеобразному учителю, который сразу напрягся, когда услышал его голос, так как заранее не ожидал от парня ничего хорошего. «Если вы сейчас в ваш список ингредиентов добавите траву Элисандры и уберете корень чертового кубка, то получите зелье исцеления и я не понимаю зачем зелье лечения такие дорогостоящие травы его можно сварить из более простого набора а вы сейчас выставили сбор трав который даже в самой дешевой лавке будет стоить не менее десятка золотых хотя на самом деле для того чтобы сварить зелье лечения даже в размере десятка порций хватит и сбора трав за один золотой может вам продемонстрировать это Ведь вот этот чертов кубок, который вы добавили в основной состав, сам по себе сожрет большую часть лечебных качеств зелья. В результате его использования вместо зелья и исцеления получится зелье лечения. И это в лучшем случае. Все будет зависеть от чертового кубка. Если кубок большой, то он вообще превратит это зелье в какую-нибудь непонятную жижу высосав из нее все лечебные свойства зачем вы это делаете чтобы студенты только зря деньги тратили на дорогие ингредиенты при его словах напряглись все студенты что сидели в этой аудитории еще бы в этих лавках что были возле академии такой сбор трав стоил почти три десятка золотых а вот эту вот своеобразную чертову корягу в виде чертового кубка давали практически бесплатно и что же это получается студент взял все что нужно Положил этот чертов кубок внутрь котла во время варки и фактически все потеряет. Потому что на радостях, что им дают бесплатно какие-то травы, студенты набирали довольно крупные корни этих растений. А они, как губка, впитывают в себя все полезное в растворе. Сначала преподаватель попытался возмутиться, но Юрию это уже все надоело. И он потребовал позвать магистра Филиберта галана после чего сказал, что если сам магистр подтвердит то, что говорит преподаватель, тогда он будет творить то, что тот хочет. А если же нет, то преподавателю, скорее всего, надо задуматься о новом месте работы. Потому что он, как алхимик, да еще и преподаватель, вообще ничего из себя не представляет. Услышав это, маг-преподаватель вроде бы сдулся. Однако кто-то из студентов не выдержал и побежал к магистру. Неизвестно, на что он рассчитывал, возможно, на то, что Юрий наконец-то опозорится. Все-таки он постоянно подвергал сомнению слова наставника, который преподавал в академии уже не один год. А значит, нужно было что-то сделать, чтобы поставить зазнайку на место. Однако, когда в аудиторию пришел сам старый магистр, который был не только артефактором, но и неплохим алхимиком, то ситуация развернулась отнюдь не в пользу мага-преподавателя. Старый магистр внимательно посмотрел на перечень трав, которые выложил перед студентами преподаватель, и очень удивился тому, что обнаружил чертов кубок в этом составе. Надо сказать, что старик умел ругаться весьма громко и довольно изобретательно. В словосочетаниях вроде того, что кто-то вместо головы надел помойный горшок, который используют по ночам тролли, было самым невинным словосочетанием, достигшим у шесть студентов, сидящих рядом. После чего магистр вызвал учителя и Юрия к себе в кабинет, а потом начал расспрашивать о том, что вообще происходит. Юрий рассказал все в подробностях и не стал ничего утаивать от магистра. Рассказал о том, как этот преподаватель, да и другие, скорее всего, тоже сотрудничают с лавками которые торгует всем необходимым для академии прямо за воротами этого учебного заведения. С учетом того, что студенты не спешат отходить куда-то далеко за покупками, эти разумные старательно задирают цену, а преподаватели намеренно дают студентам самый малый срок на воплощение их фантазий. К тому же вот такие вот идеи в отношении варки зелий дают возможность преподавателю даже хорошего ученика, который может быстро научиться варить зелья, заставлять раз по десять варить одно и то же. И то процент того, что он сможет это сделать, катастрофически мал. А каждый раз этому студенту приходится тратить до трех десятков золотых на покупку сбора трав для подобного зелья. Естественно, что магистр тут же возмутился. Оказалось, что преподаватели буквально жируют на подобном обучении. Если в среднем посчитать, то меньше, чем за пару недель учебы в академии, только один Юрий должен был потратить на все это не меньше двухсот золотых монет, которые он, конечно же, не потратил. У него и своих запасов, того, что у него имелось, вполне хватало. Однако другие тратили. И как результат можно было понять, что происходит, если только за месяц две сотни золотых монет тратить, а учебный год у них длится 9 месяцев. То получается, что почти 2000 золотых они получают только за один учебный год с одного студента, а у них в группе таких же алхимиков было два десятка человек, и это только в одной группе. И что получается? А давайте посчитаем Две тысячи с каждого из двадцати человек. Получается сорок тысяч золотых. И это только один преподаватель получает. Не многовато ли? Судя по тому, что Юрий потом слышал, старый маг, видимо, напрямую обратился в тайную службу императора. И буквально в этот же день случилась весьма своеобразная ситуация. Настоящий погром. Стражники императора врывались в эти лавки, старательно потроша все, что там можно было найти вытряхивая этих торговцев из собственных кроватей и заставляя их выкладывать все то, что они за это время наворовали. Надо сказать, что денег там было достаточно много, даже пришлось телегами вывозить бочки золота. Как Юрий услышал об этом, то расстроился. Он бы с удовольствием поучаствовал бы в этом набеге, но уже ничего не изменишь, факт уже случился, и кто-то пострадал за свою излишнюю жадность. Однако тех самых магов преподавателей пока еще не трогали и находились на территории Академии. Хотя до занятий их все же не допускали. Так что им оставалось сидеть в своих домах неподалеку от места проживания студентов и стараться не особо нервировать руководство Академии, рассчитывая только на то, что про них банально забудут. Поэтому Юрий понял, что у него все же есть небольшой шанс получить то, что ему нужно. Он уже всем примелькался тем, что метается по территории Академии из стороны в сторону. С самого раннего утра и до самого позднего вечера главное, чтобы у него в руках были книги. Поэтому он мог бегать куда угодно, даже тогда, когда другие уже отдыхают. Конечно, та самая зона жилых домов, где стояли дома преподавателей, была для студентов неприкосновенной. Но у Юрия, как минимум, знания, занятия по тем самым четырем стихиям были факультативными. И несколько раз в неделю он имел право пройти на ту территорию, чтобы познакомиться с преподавателями, у которых появилась свободная минутка для такого студента. Этим и можно было воспользоваться. Ведь он понимал, что эти преподаватели явно сейчас ждут сюрприза. Они ждут, что к ним придут с обыском, чтобы забрать то самое золото, которое те заработали настолько бесчестным образом. Как это можно было понять? Да тут все просто. Достаточно было просто подсчитать, сколько денег такой разумный мог заработать за все это время, пока работал в академии. Потом взять среднее количество средств, чтобы тратиться на содержание себя любимого в определенном состоянии. Имеется в виду еда, одежда и все остальное. В среднем – немного и не мало. Потом эта сумма отнимается от первой. Как результат получается определенная цифра, и вот остается только подсчитать остатки. И если деньги, которые у них будут найдены, все же попадают в эту цифру или даже меньше, то это, скорее всего, были их заработанные средства, которые данные индивидуумы просто отложили для какой-то нужды. Однако, если эти средства превышают то, что у них должно быть, и не просто превышают, а многократно превышают, то все это можно изъять. При этом не стоит забывать еще о том, что эти маги не могут вывести золото за пределы Академии. По той простой причине, что это тут же привлечет к ним внимание. И все потому, что их будут тщательно досматривать на предмет наличия той же сумки путешественника. Так что, скорее всего, все это золото они хранили там, в своих домах. Однако теперь они явно попытаются куда-то его перепрятать. И вообще могли бы держать его сразу в банке гномов. Но это тоже сложный вопрос и совсем нежелательное решение для Юрия. Так что он все же рассчитывал на то, что свои деньги они держат в самом, по их мнению, защищенном месте. У себя дома на территории Академии магии, где чувствовали себя уверенно и защищенно. Именно поэтому парень не ходил сейчас мимо их домов, внимательно осматривая все, что только было возможно. Потому что заранее подозревал, что эти индивидуумы постараются перепрятать деньги где-нибудь у себя под надзором, но не в доме. А где? Остается только участок такого дома, где он и стоит. По крайней мере, без ведома того, кто живет в доме, никто не будет рыться на этой территории. А обыск будут проводить только в доме. Но никто же не будет перекапывать окружающую территорию. Это даже предполагать глупо». Юрию эта мысль показалась вполне логичной, поэтому теперь каждый его поход мимо домов преподавателей выглядел немного странно. Но при этом парень старался высмотреть все, что только было возможно. И вот буквально через пару дней после того, как представители стражи императора старательно распотрошили торговцев, которые явно преподнесли казне империи подарок в виде неучтенного золота, Юрий обнаружил тот факт, что возле домов тех самых двух преподавателей алхимии кое-что изменилось. У одного преподавателя возле дома росло раскидистое и достаточно большое дерево. И вот как маг земли, который начал учиться чувствовать землю, здесь парень почувствовал изменения в корнях дерева словно кто-то нарушил слой земли довольно ровным квадратом, прямо в корнях. Кому это было нужно делать? Ну, естественно, что только тому, кто живет рядом. Поэтому, аккуратно приблизившись к этому дереву, Юрий сосредоточился и попытался почувствовать стихию земли как можно глубже. Ведь не зря же маги земли очень часто помогают тем же рудокопам, например, разыскивая новые жилы, ценные руды в какой-нибудь шахте. Они это чувствуют по изменению плотности структуры самого материала Земли. Вот и тут было точно так же. Буквально на глубине в две ладони. Юрий почувствовал изменение. Словно кто-то засунул туда что-то очень плотное. Скорее всего, чистый металл или еще что-то. Раньше этого не было. Значит, это кто-то пытался что-то спрятать. Возле второго дома Юрий заметил, что такое же дерево, стоявшее рядом с домом, которое... Видимо, высаживались по какой-то системе и должны были своей тенью накрывать подход к дому и его крыльцо, имевшее довольно большое дупло, тоже слегка изменилось. Дело в том, что раньше такое дупло старались закрыть своеобразной пробкой, ну, чтобы там не заводились всякие паразиты или же какие-нибудь животные. Не все одаренные терпят рядом живность. Так вот, тут была забита такая пробка. Сейчас же она также была, но ее рисунок немного изменился. Пробка была деревянная. Так вот рисунок дерева в виде тех самых волокон слегка развернулся за ночь. А вот кому было нужно эту пробку вытаскивать и разворачивать, а потом вставлять обратно. Скорее всего, это было нужно именно тому, кто что-то в это дупло пытался засунуть. Юрий взял на заметку эти странности, но в тот день пошел дальше. А вот когда возвращался уже в темноте, проскользнул к этим подозрительным местам. Магу, владеющему силой природы, не составило особого труда просто приложить руку к этой пробке, постараясь пропустить через нее и свою руку энергию, как бы связывая их воедино, а потом резко выдернуть. Глухой звук, который обычно издает бутылка вина, из которой выдергивают пробку, не встревожил никого по соседству. Тем более, что сейчас в этой местности практически все либо спали, либо готовились ко сну. А этот маг-преподаватель вообще был знаменит тем, что с утра носится как у гориллы, а рано вечером уже носом клюет и в сон впадает. Типичный жаворонок, так что в окнах его дома уже отражалась ночная тьма, так что как-то помешать этому ночному ограблению он уже просто никак не мог. Вытащив эту пробку, Юрий спокойно заглянул внутрь открывающегося дупла. С его ночным зрением тоже сложности не возникало увидеть то, что там было уложено. Внутри, как он и ожидал, в этом большом дупле оказалось пару сундучков и несколько довольно крупных мешочков, внутри которых глухо позвекивали монеты. Юрий быстро все забрал в свой пояс, который практически не снимал, и даже под мантией носил. Удобная эта одежда. Под ней можно носить много чего. И даже... Не обязательно носить мантию на размер больше, чем тебе полагается, как это делал тот самый молодой маркиз-идиот. По крайней мере, пояс Юрия с карманами, в которые можно было спокойно загрузить достаточно большое количество грузов, вполне ему позволял носить с собой все, что угодно, не утруждая руки. Но ему приходилось демонстративно носить книги, чтобы все увидели, что он учится, а не дурью мается. Аккуратно почистив дупло, Юрий вернул пробку на место, причем поставил ее именно так, как она стояла до его вмешательства. После чего старательно закинул на ветку рядом один маленький артефактик, который сделал на занятие по артефакторике. Там их как раз учили тому, как можно сделать неправильный артефакт, который не содержит силу в себе, а выпустит ее раньше, чем просто уничтожит труды артефактора. Кроме того, что это был такой поломанный артефакт, был еще один нюанс. Дело в том, что такой артефакт в момент самоуничтожения и потери энергии банально рассыпается в пыль. При этом вся энергия, что в нем содержалась, резко выбрасывается наружу. И происходит такой своеобразный легкий хлопок энергии, который рассеивается в пространстве. Да, кому-то это может показаться глупостью, но проблема... В том, что такая энергия именуется не просто так дикой. Она затирает любые энергетические проявления поблизости и создает своеобразный ровный фон магической энергии. То есть после того, что он сделал, через полчаса-час уже никто не сможет определить того, что произошло в этом месте. И даже маги-иллюзии не смогут воссоздать то, что здесь было. И тем более обнаружить... Того, кто обчистил эту своеобразную кладовую местного мага-преподавателя. Подойдя ко второму месту, Юрий повторил процедуру. Только в этот раз он вытащил пласт верхней земли из этой странной ямы, в которой стояла практически целая бочка, забитая монетами. А под ней оказался довольно крупный сундучок. Это сколько же он копал эту яму, причем делал это так, чтобы никто со стороны не увидел. Хороший специалист в подземных работах, настоящий крот. Мысленно усмехнулся Юрий, когда понял то, каких трудов этому умнику-алхимику стоило сделать подобное. Однако ему некогда было совсем этим возиться. А он забрал все, что было спрятано, после чего ставил на место эту бочку земли, которая как раз-таки с виду своей своеобразной конусной формы неплохо так встала на место, оставив под собой яму, а также подбросил туда косточку-артефакт. На этой косточке также было несколько рун, которые между собой конфликтовали. Так что буквально через полчаса-час, после того, как парень ножом добавил пару черточек на этом предмете, он просто рассыплется в пыль, выпустив то же самое облако дикой энергии. Она никому не навредит. А следы ауры парня затрет качественно, что Юрию и было нужно. После чего он со спокойной душой отправился уже в свой коттедж так как теперь понимал, что у него есть средства. Да, возможно, эти средства были не совсем законно заработаны этим магами-преподавателями, ведь то, что они делали иначе, как мошенничеством, просто не назовешь. Однако сам Юрий не считал, что он сам в чем-то смошенничал. Наказать таких вот фактически воров – дело доброе. И то, что они останутся без этих средств, всего лишь круговорот событий в жизни». «Если ты кому-то сделал подобную гадость, так сам жди, что тебя тоже так постараются обмануть». Так что, сделав такую гадость, Юрий постарался как можно быстрее исчезнуть с этой территории, так как понимал, что не нужно ему сейчас именно здесь привлекать к себе излишнее внимание. Пусть эти умники теперь думают, что хотят. Для него важнее был именно тот факт, что он все-таки получит то, что так старательно высматривал. К тому же весь этот месяц был вообще какой-то сумбурный. Все студенты метались из стороны в сторону. Маги-преподаватели словно никак не могли определиться с тем, что собираются преподавать новым студентам, постоянно меняли свои запросы, что явно свидетельствовало о том, что они банально пытались скоординировать учебный процесс. Возможно, кто-то сказал бы, что так мог им все испортить именно «Умник-Универсал», пришедший на факультатив. Но все это само по себе даже звучало глупо. Всего лишь по той причине, что факультатив не особо влиял на основные занятия. К тому же Юрий был готов заниматься и после занятий, если получится. Однако сейчас все обстояло далеко не так, как ему бы хотелось. Честно говоря, ему даже казалось, что первым курсом студентов практически никто не занимается. Так, дают базовую основу и на этом все. А в основном занятия велись магами-представителями старших курсов у своих студентов. Что было немного подозрительным и в чем-то даже странным, и только Юрий мог бегать туда-сюда, как ему вздумается, в библиотеку, к магистру-артефактору, к другим преподавателям, что его терпели. Словно все эти разумные получили недвусмысленный приказ помогать ему в обучении. Возможно, так оно и было, тем более, что даже сам дух наставник сказал Юрию о том, что факт появления такого универсального одаренного был достаточно большой редкостью. А значит, эти индивидуумы в первую очередь переживали о том, чтобы подобный одаренный не ушел куда-то еще в сторону. Скорее всего, сейчас все они старательно пытаются выяснить тот факт, с кем все-таки у Юрия подписан договор об оплате обучения – и поэтому его вроде на какое-то время оставили в покое. И в первую очередь потому, что в этой ситуации он особо ничего не решает. Это для начала. К тому же не стоит забывать и о том, что у них впереди еще целых пять лет, за время которых они могут попытаться все-таки выяснить то, что им нужно. А у Юрия это время только даст возможность закончить обучение, получить знания и, возможно, даже определенное признание, чтобы в конце концов он смог спокойно заниматься своей собственной жизнью. Только получится ли подобное? Он точно сказать сам не мог. Так как понимал, что если эти индивидуумы не добьются своего в отношении тех же самых гномов и не смогут выяснить нужную им информацию, то вполне возможно, что они попытаются узнать подобные данные именно от самого Юрия. И в этой ситуации его жизнь снова может превратиться в полноценный ад. Так что ему тоже нужно что-то думать. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь начал совать свой нос в его дела. В этом случае он сразу принял решение, что тот, кто задает такие вопросы, сразу же попадает из списка потенциальных друзей в список врагов. Ведь друзья не стали бы подобными фактами интересоваться, а вот враги, эти с радостью сунут свой нос в чужие дела. Именно поэтому Юрий и решил проконтролировать этот вопрос. Это даже не суть важно то, кто будет такими вещами интересоваться. Это ему нужно именно для того, чтобы защитить свои интересы и свободу.